И да поможет мне Бог. Господи, помоги мне. Лучше бы это был не я, а кто-нибудь другой. Лучше бы они ждали миллион лет. Они слишком многого хотят. Слишком многого требуют от такого хрупкого существа, как человек. Разве под силы ему нести груз откровения, поднять ношу знания? Но судьба выбрала меня. Удача или случай, или просто слепое везение — это судьба. Судьба выбрала меня, у нее не было имени. Я назвал ее Джонни. Это смешно. И судьба моя имеет полное право надо мной посмеиваться. Сколько я прожил с Джонни, моей неотъемлемой частью, моей искоркой... Люди называют ее жизнью, но они ничего в этом не смыслят. Пока не вернулся в свое тело и не понял, что она стала другим, стала лучше, над ним поколдовало много разных судеб, и они, видимо, сочли мой организм не слишком хорошо устроенным. Они не только починили его, но и усовершенствовали. Они здорово повозились, в теле появилось множество всякой всячины, которые у меня раньше не было. Я, пожалуй, сейчас не знаю всего, что мне тогда презентовали. И не узнаю, пока не придет пора воспользоваться тем или иным подарком, а кое о чем так и не узнаю никогда. Итак я снова вернулся в свое тело, но судьба не оставила меня. «Симбиоз, — думал Сатан, — симбиоз намного-много порядка выше, чем симбиоз гриба и вереска простейшего и водоросли. Духовный симбиоз. Я хозяин, Джонни — мой гость. И мы вместе, потому что понимаем и любим друг друга. Джонни дает мне уверенность в себе, освещает мои дни и часы. Я даю Джонни ощущение жизни» которого он был лишён в своем одиночестве. «Джонни!» — снова окликнул Сатан и снова не получил ответ. Он испугался. «Джонни должен быть здесь, судьба должна быть рядом. Если только... если только мысли пробиралась тягучей и мерзко, если только я не умер совсем...» если все, что происходит сейчас, не сон, если я действительно находился на призрачной грани между жизнью и смертью?» Голос Джонни был тих и очень-очень далек. «Эш!» «Да, Джонни!» — встрепенулся Сатан. «Двигатели, Эш! Иди к двигателям!» Сатан... Выбрался из кресла пилота, ноги подкашивались, он плохо видел, очертания предметов расплывались, ноги словно налились свинцом. Он споткнулся и упал. «Шок!» — подумал он, смертельный шок от потери от сознания того, что я прострелен насквозь. «Но ведь какая-то сила воскресила меня, её ее охватило на то, чтобы убить двоих». «Месть?» «Но эта сила ушла, и теперь его могли поднять на ноги только разум и воля». Он поднялся на четвереньки и пополз, остановился, отдохнул, прополз еще несколько футов, Голова кружилась, на полу протянулся кроваво-слизистый след. Сатан нащупал порог двери моторного отсека, дотянулся до ручки, со всей мочи дернул ее вниз, но пальцы только скользнули по гладкому металлу, и он рухнул на пол. Долго-долго лежал он, не шевелясь, потом попытался еще раз, и ручка поддалась. Он опять упал, но уже на пороге распахнутой двери. Казалось, прошла вечность, когда, наконец, он с большим трудом встал на четвереньки и пополз вперед, медленно-медленно, дюйм за дюймом. Когда Сатан очнулся, кругом была темнота, темнота и неизвестность, неизвестность и удивление. Он лежал на гладкой и твердой поверхности, над головой нависал металлический козырек, рядом что-то ревело и ворчало, одной рукой Сатан обнимал эту ворчащую штуку. Он понял, что так и спал, обняв ее, прижавшись к ней, как ребенок прижимается к любимому плюшевому мишке. Сколько прошло времени? Где он находится? Опять воскрес, глаза постепенно привыкали к темноте, и он различил на полу темную дорожку, протянувшуюся через порог в соседнее помещение. Он лежал и думал о том, кто бы это мог так наследить, и куда этот кто-то подевался. Может быть, думал он, этот кто-то все еще здесь и опасен? Но довольно скоро он понял, что никого нет. Он один. Ощутил вибрацию двигателя. Ага, вот и и назвал эту штуку своим именем. Теперь понятно, что это такое. Название пришло чуть раньше, чем понимание что было несколько странно. Итак, рядом с ним двигатель. Он лежит на полу, а над головой потолок. Стало быть, крыша. Тесновато, подумал он. Двигатель и дверь, ведущая... Куда? Корабль, вот что это. Он на корабле. Так, ну а этот кровавый след на полу? Сначала он решил, что какое-то немыслимое существо здесь проползло, оставив за собой след собственной слизи. Но потом вспомнил, это он сам полз, полз к двигателям. Сатан лежал неподвижно, вспоминал, и ему стало интересно проверить, на самом ли деле он жив. Он поднял руку, прикоснулся к груди, рубашка продырявлена. Обожжена, ткань рассыпалась под пальцами. Но грудная клетка была цела. Кожа гладкая. Никаких тебе дыр. «Значит, это возможно», — подумал он. «Все подтвердилось. Мой организм впитывает энергию звезд. Получил первый импульс от астероида — Он восстановился, а сил набрался от двигателя. Двигатель был ближе, чем звезды, поэтому Джонни и подсказал, что нужно идти к нему. Я приполз сюда. Этот жуткий мертвенный след мой. Спал, обнявшись с реактором. И мое удивительное тело, этот удивительный потребитель энергии, зарядилось от него. От раскаленных камер реактора. Я снова цел и невредим. У меня опять есть тело. В нем течет кровь. Я могу дышать. Могу вернуться на землю. Он поспешил прочь из машинного отделения. Призрачный свет далеких звезд озарял кабину, рассеиваясь по стенам, как алмазная пыль. На полу распростёрлись два тела одно посередине кабины другое в углу какое-то мгновение сатан соображал откуда они здесь его человеческая сущность содрогнулась при виде черных безжизненных тел на другая половина холодное жесткое ядро бесстрастно взирала на чужую смерть Он тихо подошел, опустился на колени. Вроде Кейс, подумал он, Кейс был высокий и худой. Переворачивать труп и разглядывать лицо не хотелось. Сатан обыскал убитого. Вещей в карманах было немного, и он быстро нашел, что искал. Не поднимаясь с колен, он открыл книгу на титульной странице. Все то же самое, только внизу тоненькая строчка. «Исправленное издание». Вот оно что. Вот что означает слово, которое он никак не мог понять, ревизионисты. Перед ним лежала его книга, его исправленная книга. И те, кто издал ее, назывались ревизионистами, а другие...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 Но не было ни единого существа, которое бы летало, ходило, ползало или прыгало по тропе жизни в одиночку. Внизу страницы была сноска. Это первое из многих утверждений, которое, будучи неверно интерпретированным, вызвало у многих читателей веру в то, что все формы жизни, независимо от степени их разумности и моральной направленности, наделены судьбой. Но все объясняет первая строка. В ней Сатан пользуется местоимением «мы». А любой лингвист, даже студент, понимает, что так можно сказать только о своей нации, о своем роде, о себе подобных. Если бы Сатан имел в виду все формы жизни, Он бы так и написал все формы жизни. Но использовав личное местоимение «мы», он тем самым обозначил свою принадлежность к роду человеческому. И только к человеческому. Он, видимо, ошибочно полагал, и это было весьма широко распространенным заблуждением в его дни, что Земля была первой планетой в галактике, на которой зародилась жизнь. Нет сомнений в том, что откровение, которое Сатан получил в виде своего величайшего открытия судьбы, позднее частично было извращено. Тщательные исследования однозначно установили, какие отрывки оригинальны, а какие нет. Искаженные места в книге отмечены и прокомментированы соответствующим образом. Сатун быстро перелистал книгу. Больше половины текста было снабжено пространным комментарием. На некоторых страницах так вообще всего-навсего две-три строчки текста, а остальное место занимали пространные сноски. Он захлопнул книгу и до боли в руках сжал ее. «Господи! Ни Нечеловеческая жизнь! Нет, не только!» Все формы жизни, конечно, все живое. Все перевернули. Переврали стервицы. Начинать войну, чтобы переписать книгу. Чтобы все переначить по-своему. Они строили планы, дрались и убивали, чтобы великий покров судьбы простерся исключительно над человечеством. Чтобы эта раса самых жестоких хищников, каких когда-либо порождала природа, присвоила себе то, что принадлежало не только ей одной, а каждому жилому существу. «Я должен хоть попытаться навести порядок, этому надо положить конец. Надо что-то такое придумать, чтобы мои слова остались там, где я их поставил, чтобы любой, кто прочтет, все понял, понял, как надо. Господи, ведь это так просто. У всякой твари есть своя судьба». Не только у человека. Судьба. Судьбы ждут. И как только родится новая жизнь, одна из них устремляется к ней, чтобы остаться с ней до конца. Я не знаю никак как, ни почему это происходит. Я не знаю, действительно ли мой Джонни рядом со мной. Или он разговаривает со мной оттуда, из системы Лебеди. Но он со мной. Я знаю, он со мной останется. Но черт, все равно ревизионисты переврут мои слова, дискредитируют меня, изменят всю книгу, выкопают из прошлого какие-нибудь скандальные подробности о нашем семействе, раздуют их и опорочат мое имя. Кто-то из них уже поговорил с Джоном Генри Саттоном. И старик наверняка выболтал ему много всякого, что им могло пригодиться. Он же пишет в письме, что в каждой семье не без урода. И это естественно так. И поскольку он был старым добродушным болтуном, то и выболтал там все про этих самых уродов. Однако его росказни в будущее не попали, не принесли никакой пользы. Что-то случилось и пришелец не смог вернуться в свое время. Ведь это именно он заявился на ферму с перевязанной головой. Что-то там случилось, Сатан медленно поднялся. Что-то там случилось, я догадываюсь, что вместе под названием Висконсин шесть тысяч лет назад. Твердой походкой направился к креслу пилота Висконсин. Кристофер Адамс вошел в кабинет, повесил на вешалку пальто и шляпу. Он подошел к письменному столу и, опускаясь в кресло, вдруг замер и прислушался. Психотрейсер работал. Трик-трак, бормотал трейсер. Трик-трак, трик-трак, клик. Адамс так и не успел сесть, выпрямился, подошел к вешалке, одел пальто и шляпу. Выходя, он сильно хлопнул дверью. Этого за ним раньше тоже не водилось. Сатан плыл к берегу, рассекая воду сильными размашистыми грибками. Вода была теплая. Она что-то шептала ему низким, влажным голосом. «Она мне что-то хочет сказать. Уже много веков напролет она пытается что-то сказать людям. Могучий язык, на котором вода говорит сушей, на котором разговаривает между собой волны. Всегда, во все времена, вода старалась что-то поведать людям». И действительно, некоторые сумели почерпнуть кое-какие истины, сидя на берегу, но никому и никогда не посчастливилось понять язык воды. также усмехнулся Сатан, как и тот язык, на котором я делал свои наброски, которые забыт еще на заре становления галактики. «Да и я толком его не знаю», — вздохнул Сатан. Не знаю, откуда, когда и как он появился. Я спрашивал, но мне не сказали. Джонни как-то пытался объяснить, но я ничего не понял. Просто человек не в состоянии этого понять. Я знал символы, знаю, что они обозначают. Но как звучат сами слова? Может быть, мой язык и не способен выговорить эти звуки. Мне кажется, что так говорят реки может быть, на нем объяснялась какая-то цивилизация, прекратившая свое существование миллионы лет назад. Над рекой сгустился ночной мрак, но луна еще не взошла. Звездный свет отражался в воде алмазами, а на берегу виднелись неровные ряды светящихся окон. «Записки у Геркаймера, — думал Сатан, — надеясь, у него хватит ума сохранить их. Они понадобятся позднее, не сейчас, но нужно будет увидеться с Геркаймером. Хотя за ним наверняка следят, впрочем, как и за мной, по трейсеру. Но если действовать быстро, можно успеть». Ноги коснулись каменистого дна, и вскоре он вышел на отлоги берег. Ночной воздух был прохладен, гораздо холоднее воды. Конечно, Геркаймур один из тех, кто вернулся, чтобы присмотреть за мной, пока я буду писать книгу, чтобы мне никто не помешал.